о том, что поведал Ланселоту отшельник. Рыцарь пешком пошел прочь от креста и вернулся в чащу леса без копья и шлема. Несколько часов спустя он поднялся на холм, где стояло жилище отшельника. Святой человек как раз служил мессу. Сэр Ланселот преклонил колени и громко возопил о милости Божьей. Когда месса закончилась, он попросил отшельника принять у него исповедь. «Охотно», — отвечал тот, — «вы, я так полагаю, один из рыцарей круглого стола. Я угадал?» «Да, господин я, Ланселот Озерный. Некогда я славился в мире, но теперь все переменилось, и участь моя жалка». Отшельник изумился таким словам. «Благодарите Бога, сэр Ланселот, вам были дарованы великие дары. Вы самый красивый из рыцарей, силы и славы были наделены без меры, но и грехов вы совершили немало». «Потому-то не смогли проснуться в присутствии Спасителя, и потому вы отлучены от благодати святого Грааля. Если Бог против вас, не помогут ни сила, ни храбрость». Ванселот заплакал. «Это правда», — сказал он. «Исповедуйтесь мне», — сказал отшельник. «Отец, я согрешил. Четырнадцать лет я жил в смертном грехе». И он поведал отшельнику о своей любви к Геневре. «Я сражался за нее всегда», Справедливо это было или несправедливо. Я старался завоевать ее любовь и благосклонность, и ни разу не спросил, чего же хочет от меня Бог. Молю вас, господин, наставьте меня. Если желаете, я дам вам совет. Вам не следует никогда больше приближаться к королеве. Нужно отказаться от нее навсегда, насколько это в ваших силах. Клянусь. Смотрите, чтобы ваше сердце было в согласии с устами. Если вы сдержите слово, то добудете себе великую честь. Святой Отец, я должен рассказать вам о том, что сказал мне голос, исходивший из часовни. И он рассказал обо всем, что произошло с ним. «Это неудивительно», — сказал ему отшельник. «Это знак любви Божьей к вам, сэр Ланселот. Вы тверды, как скала, потому что упорствуете в грехе, и дары Божьи не смягчили вас. Камень не поддается даже огню». И в вас не может войти жар Святого Духа. Бог дал вам здоровье и силу, разум и мудрость, способность различать добро и зло, а вы отвратили от него лицо свое. Вот почему вы названы горьким, как лист смоковницы. Вы несете бремя греха. Когда Господь наш проповедовал в Иерусалиме в вербное воскресенье, многие жители города оказались настолько закоренелыми в грехах, что они его не приняли. Тогда Иисус вышел из города и увидел росшую у стены смоковницу. Дерево пышно разрослось, на нем было множество листьев, но ни единого плода. И Господь проклял дерево, не приносящее плода, символ Иерусалима. Примечание Евангелия от Марка. Конец примечания. Вы такая смоковница, Ланцелот. Господь не находит у вас плода, ни доброй мысли, ни доброй воли, одно лишь похоть. Все это, правда, склонив голову, подтвердил Ланселот. Я раскаиваюсь в своих грехах и приношу обет совершить покаяние. Отшельник назначил ему епитимью и разрешил от грехов. Оставайтесь сегодня со мной, велел он рыцарю. Охотно, тем более, что у меня нет ни коня, ни шлема. Завтра вечером вы получите их. Ланселот преклонил колени и молился, сокрушаясь о своих грехах.